Так с ними расправлялись. Посол Рима в Москве Яков Рейтенфельс пребывал в России с 1670 по 1673 годы. В своих записях он упоминал о преступниках и о расправах над ними. В Москве людей казнят чаще, чем в другом месте убивают собак. сами разбойники в девятнадцатом веке не то похвалялись, не то сокрушались. До сорока годков из десяти наших один доживает. Кого пуля скосит, кого сабля рассечет, кого веревка удавит, а кого за живо в кичах сгноят. Может верны эти слова, но кроме пули, сабли, веревки, тюрьмы и катарги были на Руси в старину и другие наказания для забубенных головушек, для удальцов с ночных дорог. Часто к изменникам, убийцам и разбойникам применялось четвертование осужденному. При этой казни в начале отсекали руки, которыми злое дело творил. Затем ноги, которыми на злое дело хоживал, а затем отрубали голову, которой злое дело замысливалось. Ещё более древним видом наказания преступников являлось посажение на кол. Подобные казни совершались в Московии до начала 18 века. Правда, ходили слухи, что иногда тайком от властей Жители русских селений устраивали самосуд над особо опасными разбойниками. Их сажали на кол в лесу неподалёку от дороги, где совершались кровавые злодеяния. В документе от 1444 года сообщалось, что в Можайске сожгли заподозренных в колдовстве боярина и его жену. Казнь огнем применялась к вероотступникам, ведьмам, колдунам и к разбойникам, если они, кроме грабежей и убийств, совершали поджоги. Преступникам, ограбившим царский обоз или чеканившим фальшивые деньги, льяли в глотку расплавленный металл. С разбойниками, промышлявшими на реках, расправлялись утоплением. К ногам привязывали камень и бросали в воду. Но самыми распространенными казнями для них в старые времена были отсечение головы, виселица и дыба. Царю Ивану Грозному подобные наказания преступников казались, наверное, слишком легкими и быстрыми. Иногда он сам придумывал необычную мучительную расправу. Так в 1567 году царь повелел поджаривать на сковородке князя Петра Щеняева, при этом осуждённому вбивали под ногти спицы. Хотел укрыться от гнева Ивана Грозного воевода Никита Казарина в Голохостов. Бежал он из Москвы в один из монастырей на Оке. Там воевода принял постриг в монахи. Однако царь и искал его, и перед тем, как приступить к расправе, пустил слезу и ласково молвил. С этим добрым напутствием Ивана Грозного бывшего воеводу привязали к бочке с порохом и взорвали. В уложения царя Алексея Михайловича 1649 года называются пять видов казни. Залитие горла расплавленным металлом, закапывание живьём в землю, отсечение головы, повешение и сожжение. Однако в середине 17 века по-прежнему практиковались: посажение на кол, утопление, четвертование. Пётр I воинским уставом 1716 года вёл как вид казни расстрел а спустя три года узаконил подвешивание преступников за ребро закон законом а простой народ иногда вершил свою скорую расправу над поджигателями канокрадами насильниками ворами разбойниками не оповещая начальства жители селений где были пойманы преступники устраивали самосуд Приговор тут же приводили в исполнение порой народная расправа не уступала по жестокости тем пыткам и казням что совершал сам Иван Грозный